Главка четвертая. Еще про неточную точность. У Фета есть одно стихотворение, почему-то незамеченное критиками. Оно всегда восхищало меня смелой причудливостью своей композиции, классической четкостью каждого образа, каждой строки. Если не знать, кто его автор, никак не догадаешься, что Фет. Так не похоже оно на прочее его стихотворение, главная прелесть которых в расплывчатых полутонах и оттенках. Все оно такое монолитное, что дробить его на части невозможно. Шестнадцать строк, одна единственная фраза. Привожу его полностью и приглашаю читателей пристально вчитаться в него. Как ястребу, который просидел на жердочке с зиму в клетке, питаясь настрелянную птицей, весной охотник голуби несет с надлобленным крылом и в живую пищу, старый ловчий щурит, Зрачок прилежный поджимает крылья, И вдруг, нежданно, быстро, как стрела, Вонзается в трепещущую жертву. Кривым и острым клювом ей взрезает мгновенно грудь И, весело раскинув на воздух перья, Салчности забытой, рвет и глотает трепетное мясо. Так бросил мне кавказские ты песни, В которой бьется и кипит та кровь, Что мы зовем поэзией, Спасибо. Полакомил ты старого ловца. Бросил Фету эти лакомые песни старинный его друг Лев Толстой. Своим стихотворением Фет благодарит Льва Толстого за этот драгоценный подарок. Песни чечено-ингушские. Толстой нашел их в одном русском этнографическом сборнике, изданном в Грузии в 1868 году. Сокровище поэтическое необычайное. Отозвался он об этих песнях в письме к Фету. Они были напечатаны прозой. В сущности, то был не перевод, а подстрочник. Фет попробовал перевести их стихами, но искусство перевода никогда не давалось ему. Перевел их довольно неумело, и они остались в литературе без отклика. Один из его переводов читается так. «Станет насыпь могилы моей просыхать», И забудешь меня ты, родимая мать, Как заглушит трава все кладбище в конец, То заглушит и скорбь твою, старый отец. Много лет спустя Лев Толстой Вспомнил эту чечено-ингушскую песню О могиле Джигита И воспроизвел ее Во двадцатой главе своей повести «Хаджимурат». Воспроизвел не в фетовском переводе, А в прозе. Высохнет земля на могиле моей, и забудешь ты меня, моя родная мать. Порастет кладбище могильной травой, заглушит трава твое горе, мой старый отец». Эти строки почти целиком совпадают с опубликованными в сборнике сведений о кавказских горцах. Через 95 лет после того, как появился в печати первый перевод этой песни, ее перевел Гребнев. В его переводе она читается так. «Под горой укроют могилы меня», «И забудет жена, что любила меня, насыпь черной травы покроет весной, и меня позабудет отец мой родной». По смыслу она почти полностью совпадает и с переводом сборника сведений, и с переводом фета. Впрочем, есть в ней одно слово, одно единственное, но очень важное слово, которое меняет все содержание песни – И в сборнике, и в Хаджимурате, и у Фета говорится, что героя забудет мать, а в переводе Гребнева – жена. Спрашивается, имел ли он право, не считаясь ни с Фетом, ни с Толстым, ни с подлинным текстом, перекраивать песню на свой собственный лад и вносить в нее такое содержание, какого в подлиннике она не имеет? Можно ли разрешать переводчикам такие необузданные вольности? Где гарантия, скажут читатели, что тот переводчик, который позволил себе заменить жену и родную мать, не ведет таких же от себятин и в другие свои переводы? Случай этот вообще любопытный. Не лишен принципиального значения, и мне хотелось бы вникнуть в него несколько глубже. Гребнев перевел не одну эту песню, а без малого 300 других. Песни аварцев, черкесов, кумыков, кабардинцев... Адыгейцев осетин. Досконально зная кавказский фольклор, он очевидно пришел к убеждению, что песня о могиле Джагита нарушает один из важнейших фольклорных канонов. Тот, который требует, чтобы мать никогда, ни при каких обстоятельствах, не забывала погибшего сына. Недаром кумыки в своей песне поют. Жена вдовеет, к другому уйдет, а матери грудью кормившие нас, растившие нас и любившие нас, услышат, что пали мы в горестный час, и сами слезами себя изведут, и сами в сырую могилу сойдут. Знание всей массы памятников кавказского народного творчества, очевидно, и привело переводчика к мысли, что образ матери, вкравшийся в подлинник, противоречит мировоззрению народа, создавшего песню. Отдельная песня была воспринята им как некая частность великого целого. Очень возможно, что именно этим и объясняется его отступление от оригинального текста. Правильно ли он поступил? Для меня этот вопрос остается открытым. Вообще говоря, у переводчика нет ни малейшего права вступать в полемику с переводимыми текстами и вносить в них свои коррективы. Но в данном конкретном случае эта полемика, пожалуй, вполне допустима, так как в основе произведенной Гребневым трансформации образа лежит не каприз переводчика, а вполне законное стремление к наиболее верному воссозданию подлинника. Тем более, что подлинник в чеченском фольклоре допускает большое число вариантов. Вообще, имеет ли право переводчик полемизировать своим своем переводе с автором переводимого текста. Это случается гораздо чаще, чем думают. Украинский переводчик Старицкий, с которым мы уже познакомились на предыдущих страницах, прибегал к методу трансформации переводимого текста буквально на каждом шагу. Переводя, например, сербские народные думы и песни, и встретив там рассказ о красавице, которая в подлиннике запищала, как свирепая гадюка, Он заменил это сравнение такими словами «Як забаться, мов зузуля сыва». Зузуля по-украински кукушка. Превращая змею в кукушку, Старицкий пояснил эту трансформацию так. Хотя сравнение жалобного вопля со змеиным шипением вполне соответствует сербским фольклорным традициям, буквальное воспроизведение этого образа вызовет в уме украинского – равно как и русского читателя, другие ассоциации, совершенно не схожие с теми, какие тот же образ вызывает у серба. Чтобы впечатлению, какое производит данная метафора в подлиннике, могло хоть отчасти уподобиться то, какое она произведет в переводе, Старицкий ищел себя вправе заменить свирепую гадюку кукушкой, наиболее привычной для украинской фольклорной традиции пример этот заимствован мною из поучительной статьи коптилова трансформация художественного образа в поэтическом переводе где кстати сказать отмечается что позднейший переводчик сербских песен леонид первомайский воспроизвел эту же сербскую метафору в точности не прибегая никаким трансформациям засычала, «Наче змея люта». Леонида Первомайского, как мы видим, ничуть не смутило то обстоятельство, что метафора противопоказана украинской фольклорной поэзии. Здесь, как и во всех других областях литературного творчества, нет и не может быть универсальных рецептов.